10. Полюбить труд можно, лишь познав его. Так ритм может быть осознан, лишь когда он впитался в природу человека. Иначе невежество будет возмущаться против закономерности и постоянной дисциплины. Таким невеждам самопонятие братства представится как несносная утопия.